Глава 16 Очень странные ребята. В целом, я уловила логику их претензий. Когда-то Эрис Отти принадлежала роду и подчинялась тогдашнему господыню. За преступление ее отца глава рода изгнал ее в соседний мир, но... не изгнал из рода, а значит, потомки Эрис по-прежнему считаются младшей ветвью рода. Я не совсем поняла, почему связь главной и младшей ветвей прервалась. Точнее, я уловила, что проблемы случились именно на стороне основной ветви. Какое-то время Утти занимались собственным выживанием, а когда вспомнили про изгнанников, было поздно. Те без поддержки старших выжить на севере не могли, перебрались в столицу, и это стало началом заката графской династии. Когда демоны спохватились, было поздно. Найти потомков Эрис в ином мире оказалось непосильной задачей. Звоночком в иной мир сработала традиционная брачная церемония. Господыня уловила отклик регалий, незамедлительно отправила посланника и, вместо подготовленной для высокого визитера апартаментов, посланник обнаружил, что его спальное место занято, а в доме разруха. Демоны попытались в вежливость, и оставили цветок-татушку приглашения. Но мы с Гаротом не поняли, что от нас ждут. гарот так вовсе собрался бежать вопреки императорской воле. Дальше недовольная господыня решила действовать на опережение. Вышло, что вышло. Из хорошего? Передать слезы солнца внутри рода и при этом остаться в рамках закона — вряд ли непреодолимая задача. Из плохого? Где я возьму чудо-янтарь? «Господыня Отти, она кажется мне капризно заносчивой, но в целом неплохой. Будь я главой древнего разветвленного рода, я бы, может, тоже нос задирала. Или нет. В любом случае, если ей нравится напускать важность, то мне не жалко. Пусть наслаждается». «Да. Хотя я не понимаю ценность слез солнца». «Другой мир», — вставляет Гарретт. Господыня так и не позволила стражам его освободить. Граф так и стоит, обмотанный светящимися магическими путами, зато вид гордый, и я замечаю сходство с господыней. Не во внешности, хотя сходство в чертах лица тоже можно найти, а в том, как они держатся, как смотрят. Мимика, выражение лиц. Страж дёргает за конец верёвки, Напоминаю, что гароту не позволено говорить первым. Гаррет величественно игнорирует слабый рывок. «В смысле?» — уточняю я. «Вы даже этого не понимаете, леди?» — кривится господыня. «Энергия светила иного мира — это...» «Я понимаю одно...» Перспектива получить эту самую энергию ее настолько воодушевляет, что она глубоко вдохнула, а слов не находит. Преимущество, Коротко поясняет Гаррет. Представьте, что ваш щит отражает все без исключения огненной атаки, и вдруг противник вместо огня использует лед. Щит окажется бесполезен. Слезы солнца переданные до разрыва, должны быть восполнены во что бы то ни стало. Господыня Эмилиоти, если наша ветвь окончательно загнется, то с приобретением слез, осмелюсь предположить, у вас будут серьезные трудности. Что вы имеете в виду, леди? Я приложу все усилия, чтобы добыть для вас слезы, господыня Эмилиоти, но прямо сейчас мы на грани выживания». Нам необходимо продовольствие, топливо и теплая одежда. Как показала история, без поддержки основной ветви потомки изгнанницы Эрис подошли к черте гибели, и только вы можете предотвратить неизбежное. Я утрирую. Где-то там, в туманных перспективах, маячит приданная Наверняка, если подумать, найдутся и другие варианты. Но на размышление нужно время, А кушать хочется сейчас. Ваши ветви позволили жить. То есть, милость была не бесплатной? Эрис отпустили не просто так? Но... Я награжу подобающая. У нее плохо с логикой, или она просто не понимает, что продуктов может не быть вообще никаких? Уверена, господыня Оте. Но кое-что нужно сейчас — не награда, а помощь в выживании. Она словно не слышит. Легкий взмах кончиков пальцев, и страж просто дергает путы, он их натягивает, а помощница выразительным жестом предлагает мне встать. Аудиенция окончена? М-да. Несмотря на видимое отсутствие результата, снабдить нас едой господыня так и не пообещала. Я благодарю ее за встречу, и вежливо прощаюсь. На самом деле, то, что мы вернемся домой живыми, уже огромный подарок. Только вернемся ли? Нас по-тихому в коридоре не придушат. Помощница подхватывает с подноса, заменяющего столик тарелку с капустой, и, насмешливо скалясь, протягивает мне. «Вы можете взять, леди?» Гаррет бледнеет, а я далеккая от аристократических заморочек с удовольствием забираю почти полную тарелку и перехватив ее поудобнее, чтобы не потерять ни одного вкусного шарика, покидаю комнату обратно нас с гаротом провожают стражи госпожа шайвин остается при госпоже чувствую с обеими дамами мы еще встретимся, а значит имена надо запомнить как только вернемся запишу. Зеркало приводит нас из шелкового лабиринта в каменный. По коридору мы продолжаем идти молча. Я несу свою капусту и предвкушаю вкусный второй завтрак. С обитательницами дома придется поделиться, да? Мне не жалко. Точнее, жалко только для Бетти. Хм, а ведь по плану мы с гаротом сегодня навещаем медведя. Мы опоздали или еще успеваем? «Точно ли надо всю капусту раздавать сестренкам и тетушке Хлое? Не выгоднее ли иномирное лакомство поддать кому-то столичному, влиятельному и полезному?» Нас приводят ко второму зеркалу. Переход уже открыт. Нам с гаротом остается сделать лишь шаг. Проблема в том, что отпут его так и не освобождают. На мою осторожную попытку намекнуть, что иллюминацию пора бы убрать, Страж реагирует, как дуболом. Повернувшись ко мне клювом, он широким жестом указывает в проход. «Поторопитесь, леди». «Да». агард. Я быстрым движением приобнимаю мужа за плечо и выталкиваю в переход вперед себя, шагаю следом. Чуть капусту не выронила. «Демоны за нами не идут. Переход закрывается» и я с облегчением опускаю тарелку на стол. Краем глаза я отмечаю, что магические путы начинают бледнеть. Значит, есть шанс, что через некоторое время они исчезнут сами собой. И это хорошо. Плохо, что плащ, чулки и башмаки остались в комнатенке, где нам устроили зал ожидания. У нас проблемы. Точнее, у меня Вряд ли Гаррет найдет еще один меховой плащ. Я почему-то не сомневаюсь, что муж уступит мне камзол но... Во-первых, сукно не мех. Во-вторых, я совершенно не хочу, чтобы Гаррет замерз и свалился с воспалением легких. Ладно, временно замотаюсь в одеяло. По плану у нас посещение столицы. Хм, я помню только, как шла, спускаясь за рыжухой... За окном, по-моему, я видела зелень, но я не уверена. Да и зелень — спорный показатель. Из зимы с севером мы попадем в жаркое лето или в прохладную весну. У вас есть часы, город Чем вас не устраивают ваши леди? Судя по обращению, граф мной недоволен. Я нахожу взглядом часы на полке. Их можно попробовать продать, замечаю я. Раз в комнате мебель осталась чуть ли не с тех времен, когда отношения со старшей ветвью рода еще не были утеряны, все вокруг потенциально очень дорогой антиквариат. Удивляет, что часы за столько веков не поломались и исправно продолжают показывать время. Может, их принесли в кабинет гораздо позже? Прекрасно, леди. Сколько времени, Гаррет? Я не помню, как читать «Время». Вместо понятных цифр и стрелок на циферблате медленно вращаются четыре треугольника. Собственно, я поняла, что предмет следует причислять к часам только потому, что Гаррет на них смотрел. Муж мигом гасит кипящую в нем злость, взгляд становится сочувствующим. «До полудня меньше получаса, Даниэла. Вот, обращение сменилось. «Опаздываем!» Вы не можете идти в таком виде, Даниэлла. Я догадываюсь, что у аристократов одно платье два дня подряд не носят. Но менять некогда и не на что. Пожимаю я плечами. «При чем здесь платье? Вы забыли, где переход? Вы собрались повторить прогулку в этом по льду? Хм. Лучше скажите, вы берете сестер с собой? Я не думаю, что им навредят». Но решать вам и только вам. Гаррет отворачивается. Вопрос о безопасности девушек важнее вопроса о том, в чем мне идти. Оставив Гаррета размышлять, я скрываюсь в спальне. Меня больше всего волнует, что на каменном полу в тряпичных туфельках мерзнут стопы. Теплых чулок жалко. Я сдергиваю с кровати покрывало, закутываюсь. Даниэла, Пойдемте, пожалуйста, со мной», — окликает меня граф. «Ладно». В своем кабинете Гаррет кивком показывает на довольно странную шкатулку ребус. На крышке — с пару десятков столбиков, испещренных непонятными символами, и на каждом столбике закреплено красное окошко. В памяти всплывает календарь с пластиковым окошком, которое ежедневно, Нужно сдвигать вправо, чтобы выделить правильную дату. Здесь окошко тоже подвижно? На крышке кодовый замок? Да. Откройте, пожалуйста. Путы стали заметно бледнее, но граф все еще не может свободно двигать руками. Никаких пояснений Гарретт не дает, и я пробую подцепить крышку ногтем. Она поднимается с неожиданной легкостью, и внутри я вижу конверт. Даже два конверта. Под ними зеркальное дно. Кажется, я поняла, как медведь общался с графом. «Вскрыть?» — уточняю я. «Если вас не затруднит Даниэлла». «Он шутит?» «Ни капельки». Я ломаю сургучную печать и примеряюсь, как лучше порвать конверт. Гаррет меня останавливает. Днела, нож в верхнем ящике стола. За свое варварское намерение порвать конверт пальцем становится слегка неловко. Я открываю ящик. Внутри перегородки каждый предмет лежит на своем месте. Порядок идеальный. Эм. Второй ряд сверху, третья ячейка слева. Я неуверенно поднимаю кукольную фигурку девушки. Фарфоровая игрушка с детально проработанным пухлощеким личиком меньше всего похожа на оружие. У нее даже лезвия нет. Впрочем, оно появляется, как только, следуя подсказке Гаррета, я поворачиваю кукольной девочке голову. Из платформы, на которой фигурка стоит, выдвигается короткое плоское лезвие. Это от господина Пекгера. Он подтверждает, что в полдень переход будет открыт. Я решил, что девушки останутся дома. Угу. Если бы их хотели забрать, забрали бы. Вы правы, Даниэла. Мы опаздываем. Вас не затруднит убрать второе письмо в карман моего камзола. Любопытно. От кого послание и что в нем? Но это не мое дело. Вдруг там сугубо личная переписка с любовницей? У Гарата была дама сердца. Приблизившись вплотную к мужу, я, вместо того, чтобы опустить конверт во внешний карман, расстёгиваю пару пуговиц. третье нет, и я легко могу забраться под полу в поисках внутреннего кармана. Я смотрю Гаруту в глаза, и мне так нравится, как его зрачки расширяются. И почему-то меня перестает волновать, успеем ли мы к открытию перехода и успеют ли путы окончательно исчезнуть, или гаруту придется навещать тестя со связанными руками.